Глава номер 6. Старший куратор медицинского центра Тиум Тадар, Ломис Ул-Инар, просто так себе рядовых сотрудников не вызывает. Алексей заходил в его кабинет всего раз, два с половиной года назад, чтобы подписать контракт. С тех пор он видел старшего куратора лишь на планерках, не считая случайных встреч в коридоре или лифте, при которых они лишь молча раскланивались Пожилый грузный фортан производил на Алексея самое приятное впечатление. Высочайший профессионализм и знание своего дела сочетались в нем с умением четко формулировать свои пожелания и требования при столь же четком разделении первого и второго. Требования следовало неукоснительно исполнять. Пожелания можно было обсудить, а то и оспорить. Старший куратор всегда был открыт для диалога, если разговор был по делу. Впрочем, за два с половиной года ни одно из его требований или пожеланий не вызвало у Алексея недоумения или хотя бы сомнения. Старший куратор уверенно и точно руководил веренным ему коллективом. Сам же по возможности старался держаться в тени, так что со стороны могло показаться, что медицинский центр работает сам по себе, как здоровый, крепкий организм, не требующий никаких вмешательств извне и уж точно не нуждающийся, в протезах и костылях. На двери кабинета старшего куратора горела синяя полоска, означающая, что куратор сейчас находится на месте, посетителей у него нет. Но при этом он занят каким-то делом, то есть беспокоить его можно было лишь в случае крайней необходимости. Используемая фортанами система цветового обозначения степени занятости того или иного человека, включающая в себя 12 уровней, казалась Алексею очень удобной подобным врачам Фортанам, Он и сам носил на нагрудном кармане светло желтой форменной куртки пластинку-индикатор, цвет которой можно было менять через биом. Таким образом, одного взгляда на индикатор было достаточно для того, чтобы определить степень занятости того или иного сотрудника и понять, стоит ли досаждать ему своими вопросами. Остальные земляне находили пользование индикаторами смешным. По их мнению, любой бездельник мог выставить на нем ярко-фиолетовый цвет крайней занятости и спокойно бить себе баклуши, не опасаясь, что к нему станут приставать с другими делами. Поскольку старший куратор велел немедленно к нему зайти, Алексей отправил ему в персональный БИЮ сообщение о прибытии. Тотчас же последовало приглашение войти. Алексей открыл дверь. Старший куратор уже поднялся из-за стола и вышел ему навстречу. Фортуан и Нар. Алексей почтительно наклонил голову и поднял правую руку с открытой ладонью так, чтобы оставленный большой палец касался середины груди. «Господин Бузин». Фортан повторил его жест. «Прошу извинить меня за опоздание. Я временно отключил информационный раздел своего биюла». Понимаю. «И Нар». Указал рукой на кресло, предлагая Алексею присесть. «Я бы на вашем месте...» поступил точно так же. Дождавшись, когда Алексей занял предложенное ему место, старший куратор не вернулся за стол, а передвинул другое кресло и сел напротив Алексея. «Прежде всего, господин Бузин, хочу поблагодарить вас за то, что вы совершили в Штайне Кандакан. Я говорю это от имени всех сотрудников Тиум Тадара, которые попросили меня выразить вам нашу признательность. Конечно, задача врача спасать жизни, но вчера... Вы превзошли все наши представления о том, на что способен врач. У Алексея от сердца отлегло. Он даже и представить не мог, что старший куратор вызовет его только за тем, чтобы произнести эти слова. А тебя лично хочу добавить, что признателен вам еще и за то, что совершив героический благородный поступок, вы повели себя достойнейшим образом. Позволю себе заметить, что многим вашим соотечественникам свойственно стремление быть на виду. «Разумеется, я не осуждаю их за это. Они представители другой культуры. Но я рад и горд за то, что вы вели себя, как подобает Фортану». Старший куратор наклонил седую голову. «Извините, если мои слова вам не по душе». «Напротив, Фортуан и Нар, ваши слова очень много для меня значат». Дабы выразить свое уважение, Алексей положил ладони на колени и низко поклонился Фортану. «Благодарю вас». «Должен признаться, Фортуан Бузин, что это не единственная причина, по которой я попросил вас зайти». Алексей, разумеется, обратил внимание на то, что, обращаясь к нему, старший куратор использовал уже не земное обращение господин, а традиционное фортанское, Фортуан. Что это могло означать? Алексей боялся даже предположить, особенно после разговоров о Мокса, которыми чуть не свела его с ума Лила как бы там ни было, ни один фортан не обращался к нему прежде в фортуан. Алексей был уверен, что так уж заведено. Земляне обращаются к фортанам по-фортански, фортаны к землянам по-земному. Однако ж, как оказывается, случается и иначе. Соединив кончики пальцев, ломис ул-инар сложил ладони домиком на уровне груди. Алексей едва не заерзал в кресле. На языке кинесики. Сей жест означал, что старший куратор собирается обсудить с ним некий в высшей степени деликатный вопрос. Сегодня утром со мной на связь вышел представитель Объединенной службы безопасности Фортана. Вот оно. Алексей очень надеялся, что ему удалось сохранить спокойствие и невозмутимое выражение лица. Как будто он не услышал ничего неожиданного. Представитель ОСБФ попросил меня временно предоставить в его распоряжение врача-землянина общего профиля. Алексей почувствовал растерянность. «Речь шла не обо мне лично». «Нет», – качнул головой старший куратор. «Но я сразу же подумал именно про вас». «Могу я спросить, почему?» «Я ценю ваш опыт и профессионализм», – Фортуан Бузин. «Но помимо этого, мне импонирует ваш... образ». «Образ?» – в недоумении сдвинул брови Алексей. В нашем языке есть особое определение тому, о чем я говорю, но вам, наверное, будет трудно понять. Мокса? Густые брови старшего куратора взлетели едва не к середине лба. Вы знаете про Мокса? Ну, мне казалось, что фортаны не делают из этого особого секрета. Разумеется. Заверил его старший куратор. Я удивился, потому что прежде мне не доводилось встречать землянина, который хотя бы попытался вникнуть в суть понятия Мокса. Для вас это просто слово, не несущее в себе никакого смысла. Я сам лишь недавно узнал о Мокса. Честно признался Алексей. Но вы сразу поняли, что я говорю именно о нем. Ломис Ул Инар поднял указательный палец. Мокса близко вам. Но может быть, не стал спорить Алексей. Спорить он не стал именно потому, что понятия не имел, что же это за штука такая Мокса. Палец старшего куратора оказался перенаправлен на Алексея. Это служит еще одним подтверждением тому, что я сделал правильный выбор. Для чего же ОСБФ понадобится врач-землянин? Перешел к делу Алексей. Вам предстоит временно занять место старшего врача на одном из боевых кораблей. На фортанском корабле? Уточнил на всякий случай Алексей. Хотя о каком еще корабле могла идти речь? Разумеется кивнул Ломис Ул-Инар. «У вас ведь имеется летный опыт и...» Старший куратор прищурился и приложил два пальца к виску. Алексей догадался, что Фортан просматривает его досье. Более трех лет полетов. Ломис Ул-Инар удивленно посмотрел на Бузина. «Это не ошибка?» «Нет», смущенно улыбнулся Алексей. «Так уж получилось». «Очень надеюсь» что нам еще представится случай познакомиться поближе. Фортуан Бузин. Многозначительно произнес старший куратор. «У вас крайне интересная Мокса. Зачем врач-землянин на боевом фортанском корабле? Я ведь даже присягу не приносил». «У нас нет такого понятия, как присяга». «Ну да, у вас есть Мокса». «Именно. Так в чем смысл моей командировки?» Старший куратор развел руки в стороны. «Я не знаю». Меня просто попросили предоставить в распоряжение ОСБФ хорошего специалиста из числа землян. Ваш контракт, Фортуан Бузин, предусматривает две служебные командировки в год. Предположительно, продолжительностью до двух недель каждая. Но я ни в коем случае не хочу оказывать на вас давление. Если вы откажетесь, я обращусь к другому врачу. Но признаюсь, мне хотелось бы, чтобы именно вы представили наш медицинский центр потому что вы сможете сделать это наилучшим образом. Алексей постучал пальцами по коленкам. Ну, а какова цель этой командировки? Поверьте, старший куратор клятвенно прижал большой палец к груди. Если бы мне было хоть что-то известно, я бы непременно поставил вас в известность. Могу только заверить, что от вас не станут требовать ничего более, чем только выполнение ваших прямых профессиональных обязанностей. «То есть я корабельный врач», — уточнил Алексей. «Именно», — кивнул Ломис у Инара. «И все?» «Ну а что еще можно предложить врачу?» У Алексея имелось несколько идей насчет того, чем может заняться врач на боевом корабле, но не стал их озвучивать. «На какой срок?» «Точный срок не обозначен. Но, как я уже сказал, в соответствии с вашим контрактом не более двух недель». «Да, кстати». За каждый день пребывания на корабле вы получите 70% надбавку к вашей обычной зарплате. 70%! Такую надбавку обычно платят за участие в боевой операции. Собственно, Алексей даже и не сомневался, что экспедиция, в которой ему предлагают принять участие, связана с недавней террористической атакой на Штейн-Кандакан. Возможно, фортанам удалось вычислить организаторов теракта, и они собираются нанести удар возмездия, Вот только по кому именно? И почему им для этого нужен врач-землянин? Когда вылет? Если вы согласны, то сегодня ровно в полдень в зале ожидания космопорта Строуиндао. Вас будет ожидать Энсин Накуар Им О'Кода. Вот его контакт. В Биюле Алексей зажглась звездочка нового контакта. Все дальнейшие инструкции вы получите от него. Ровно в полдень в космопорте Строуиндао. Лучшего предлога не ходить на сегодняшнюю тусовку в тушку, просто не придумать. Когда Инокенти начнет разыскивать Алексея, тот будет уже далеко-далеко от Фортана 12. Алексей счастливо улыбнулся. «Я согласен».